Часть 1. Как справляться с жизненными трудностями. Глава 1. Неприятности. Когда жизнь поворачивается к нам спиной. Иногда всё в жизни идёт гладко, даже великолепно. А потом, как гром среди ясного неба, возникает препятствие. Это может произойти на работе, на отдыхе, дома или, как в случае с моими неурядицами в аэропорту, в путешествии. Продуманный вами план больше не может быть реализован, а значит, придётся разрабатывать новый. В обычной жизни вы сталкиваетесь с целым рядом неприятностей. Вы можете поранить палец или в тостере подгорит хлеб для завтрака. Вы можете оказаться без зонта под дождём или застрять в пробке. я опоздать на работу. Но всё это мелкие невзгоды, всего лишь досадные помехи, небольшие накладки в вашей повседневной жизни. Простуда станет уже проблемой посущественней, если она нарушит ваши планы на несколько последующих дней. Неожиданная потеря работы почти наверняка будет считаться крупным несчастьем, поскольку вынудит вас изменить большинство планов на ближайшие месяцы. Однако все эти проблемы легко перекрываются смертью близкого человека, новостью о том, что вы больны смертельным недугом или арестом за преступление, в котором вы и не повинны, или даже за то, что действительно совершили. Вы можете предположить, что ваша смерть относится к серьезным бедам, но так ли это, зависит от того, что происходит после нее. Предположим, что жизни после смерти не существует. В таком случае ваша смерть может стать утратой для ваших близких, но не явится поражением для вас. Если уж на то пошло, в отсутствие загробной жизни смерть не потребует смены ваших планов, она просто будет означать, что ничего планировать не надо. Если же загробная жизнь существует, смерть может восприниматься как некая заминка. Если верить в реинкарнацию, Возможно, вы вернётесь человеком, и в этом случае ваша смерть означает ещё один век преодоления неудач, что само по себе может рассматриваться как большая неприятность. А если вы вернётесь не человеком, а, скажем, комаром, вы столкнётесь с целым комплексом совершенно иных задач, хотя, вероятно, у вас не будет достаточного интеллекта, чтобы воспринять их в качестве бедствий. Предположим, однако, что жизнь после смерти представляет собой не переоплощение в другое тело, но продолжение существования в качестве себя. Если после смерти вы попадёте в ад, то ваша смерть будет являться самой большой бедой из всех возможных. Если же вам предназначен рай, в таком случае вы скорее сочтёте смерть не несчастьем, но крупным успехом, не поражением, а победой, так сказать. коль скоро она повлечет за собой несравненно более предпочтительное существование. Однако не ясно, будете ли вы в раю счастливы вечно. Дело в том, что, попадая туда, вы берете с собой свои личные свойства, включая, весьма вероятно, и склонность принимать то, что имеете, как данность. Это означает, что в скором времени вы начнете воспринимать совершенство райской жизни как должное – и, следовательно, она перестанет доставлять вам наслаждение. Возможно, Бог в своей безграничной мудрости и устроит так, что в раю вы все же будете испытывать небольшие трудности, просто ради того, чтобы не избаловать вас. Аналогичным образом и сатана, если он существует, вероятно понимает, что ад, в котором возможны неудачи, будет еще более инфернален. Поэтому он предпримет шаги для того, чтобы обречённые не считали свою ситуацию безнадёжной. А именно, он может время от времени посылать им луч надежды, просто для того, чтобы затем нанести удар, жестоко его отобрав. Иногда бедствие посылает нам сама природа. На пути вашей машины может оказаться олень, и в результате она придёт в полную негодность. Бывает и так, что из-за бури вы на неделю остаётесь без электричества. В течение этой недели вы обнаружите, что уже давно принимали как должное присутствие в своей жизни электричества. А после того, как подача электроэнергии будет восстановлена, вы, если будете внимательны к себе, с большой вероятностью обнаружите, как мало времени понадобится, чтобы начать вновь воспринимать его как данность. Однако в большинстве случаев на вашем пути встаёт не природа, а другие люди. Чаще всего они делают это, не намереваясь причинить вам вреда. К примеру, неопытный официант может перепутать ваш заказ. Или чтобы увернуться от оленя, другой водитель резко бросит свою машину в сторону, пытаясь таким образом избежать неприятностей сам, а в результате вынудит маневрировать вас, что закончится аварией. и, соответственно, финансовыми потерями и, возможно, ущербом для здоровья. В иных случаях люди доставляют вам неприятности сознательно. Например, в виде наказания дочери за плохую успеваемость, отец может на месяц лишить её права брать его машину, чтобы покататься. Для неё это может показаться самой худшей бедой из всех возможных. Аналогичным образом, Кто-то может вас серьёзно огорчить, обчистив ваши карманы. Возможно, он сделал это потому, что во время покупки наркотиков его самого обокрали, и в этом случае ваше несчастье обернулось выходом из незавидного положения для него. Другими словами, не исключено, что неприятности заразны точно так же, как и болезни. Наконец, другой человек может заставить вас страдать просто из вредности. Возможно, в детстве вам случалось отбирать у брата или сестры любимую игрушку, чтобы насладиться их плачем. Если вы злитесь на досадившего вам человека, полезно припомнить, что, хотя другие люди и виноваты во многих ваших бедах, равным образом и вы являетесь причиной многих их несчастьй. Да, они вас раздражают, но допустите, просто допустите, и то, что вы не можете. что точно так же раздражаете их и вы. В частности, их может раздражать то, насколько вы раздражительны. Этот факт легко ускользает от внимания, поскольку вы более остро воспринимаете проблемы, доставленные другими людьми, чем проблемы, которые сами доставили им. Одним из признаков зрелости является понимание того, насколько вы вольно или невольно осложняете жизнь окружающим. Таким образом, по словам Сенеки, важно не забывать: нам приходится жить дурными среди дурных. Единственное, что может обеспечить нам покой, это договор о взаимной снисходительности. В отношении переживаемых вами неприятностей также следует помнить, что если бы вы составили список принёсших вам несчастья людей, вам пришлось бы внести в него и себя, причём, возможно, под первым номером. Большинство переносимых вами невзгод являются результатом плохого планирования с вашей стороны. В вашей машине может кончиться бензин, потому что прежде чем отправиться в поездку, вы не проверили, сколько топлива осталось в баке. Или из-за того, что вы в последний день отпуска не завели будильник, проспали и опоздали на самолёт домой. В иных случаях вас настигают беды в результате принятых вами неразумных решений. Например, отказавшись от прививки, вы можете заболеть опоясывающим лишаем. Существует тесная связь между невзгодами и желаниями. Будет ли человек воспринимать нечто в качестве несчастья, зависит от того, чего он хочет. И степень страдания определяется тем, насколько сильно этого хочет человек. Для многих людей простуда просто досадная неприятность. Но для марафонца, годами готовившегося к выступлению на Олимпийских играх, простуда перед состязаниями обернётся серьёзным поражением. Аналогичным образом, если два передних зуба потеряет шестилетняя девочка, то вероятнее всего, она сочтёт это не неудачей, но обрядом посвящения во взрослую жизнь и шансом получить награду от зубной феи. Однако, утратив передние зубы утром дня вашей свадьбы, вы почти наверняка расцените это как полную катастрофу. Помня о наличии взаимосвязи между несчастьями и желаниями, можно говорить, что не будь у человека способности испытывать желание, не было бы и никаких несчастьй. И наоборот, для того, кому нужно, чтобы все было идеально, неприятности будут привычным явлением в его, вероятно, очень несчастном существовании. К этому можно добавить, что человек с необычными желаниями будет подвержен нетипичным неприятностям. Большинство тонущих сочтут появление спасателя подарком судьбы, но для человека, пытающегося покончить с жизнью самоубийством, оно будет означать полную неудачу. Количество сваливающихся на вашу голову ударов зависит, как я уже говорил, от того, насколько вы предусмотрительны. Дни легкомысленного человека скорее всего наполнены непредвиденными препятствиями, и в результате он вероятно считает свою жизнь печальной и несправедливой. Не будь он таким беспечным, то понял бы причину своих бед. Осмотрительные люди, напротив, минимизируют количество испытываемых ими неприятностей путём познания того, как устроен мир, впоследствии используя эти знания для планирования собственной деятельности. Однако как бы тщательно они не планировали своё будущее, время от времени жизнь подбрасывает трудности и им. У их полностью заправленного и недавно отремонтированного гибридного автомобиля зависает бортовой компьютер, и он встаёт на автостраде в час пик. Если вы слушаете эту аудиокнигу, то вы несомненно являетесь думающим человеком, который тратит много времени и сил на предотвращение предсказуемых проблем. Но в этой связи появляется другой вопрос. А предпринимаете ли вы такие же усилия для выработки стратегии минимизации эмоционального ущерба, который может причинить непредвиденные проблемы? А это следует делать, так как если проанализировать все возникающие в связи с вашими невзгодами и издержки, вы наверняка обнаружите, что дороже всего вам обходится вызванный неудачей эмоциональный стресс. Неплохое представление о неприятностях можно получить отслеживая то, какое воздействие они оказывают на вашу жизнь. Попробуйте вести дневник неудач и записывать туда переживаемые вами неурядицы: их источник, то, насколько они для вас значимы и как вы на них реагируете. Это занятие даст вам возможность осознать, что часто за неприятности мы расплачиваемся дважды. Во-первых, Существует то, что можно описать как физические издержки. Если на автомагистрали сломалась ваша машина, для решения проблемы вам придётся совершить кучу физически осязаемых вещей, включая трату денег. Аналогичным образом, если доктор говорит вам, что у вас диагностирован рак, курс лечения потребует от вас физических издержек в плане нездоровья и дискомфорта. Но бок о бок с физическими идут и эмоциональные издержки. Возможно, из-за поломки автомобиля вы сильно разозлитесь, и наверняка глубоко опечалитесь, узнав, что у вас обнаружен рак. При этом во многих случаях эмоциональный вред от жизненных бед значительно превышает физические потери. Разве не здорово было бы снизить эмоциональные издержки ваших невзгод или даже полностью их упразднить? Оказывается, это можно сделать с помощью стратегии стоического испытания, описанной в этой аудиокниге. Многое можно понять, изучая, как реагируют на неприятности другие люди. Провести такой анализ помогает готовность людей рассказывать о своих неприятностях. Иногда бывает достаточно просто спросить: "Как дела?", и в ответ вы услышите рассказ о проблемах. Точно так же, упомянув в разговоре с приятелем о неисправности вашего водонагревателя, вы можете услышать встречное: "С моим в прошлом году было то же самое". Люди также склонны оставлять первенство за собой, какой бы ни взгодой вы с ними не поделились. Если мы расскажем, что отравились в ресторане, вполне возможно, они отреагируют тем, что во всех подробностях опишут нам, как на целых 3 дня слегли, поев тако, куплены на улице в мексиканском городе Тихуана. Существуют и те, кто не ограничивается в разговоре одним лишь упоминанием о неприятностях, а вообще предпочитает говорить только о собственных бедах, в процессе рассказа реанимируя вызванный этими несчастьями гнев. Вполне понятно, что подобные личности не самые приятные собеседники. Тем не менее, встречая их, будьте особенно внимательны. Не случается ли и вам реагировать на неприятности подобным же образом? И если да, способны ли вы преодолеть эту тенденцию? Если способны, то ваша жизнь потечет более размеренно, и в результате, возможно, вам покажется, что теперь вы наслаждаетесь жизнью, как никогда прежде. Иногда мы делимся историями наших бед с тем, желая принести пользу обществу мы надеемся что описав свои злоключения другим мы сможем предупредить их о препятствии с которым они тоже могут столкнуться а рассказывая людям о том как мы реагировали на эту неприятность мы надеемся что сможем помочь им с ней справиться если несмотря на наше предупреждение они в неё попали в иных случаях люди сообщающие нам о своих невзгодах хотят чтобы им помогли Представьте себе незнакомку, говорящую о том, что у неё вытащили портмоне, оставив её без денег, банковских карточек и удостоверения личности. Бывает и так, что человек говорит нам о своих проблемах в надежде на то, что мы присоединимся к борьбе против социальной несправедливости, послужившей причиной его бед. Люди также рассказывают о своих жизненных трудностях в попытке произвести впечатление своей стойкостью перед лицом неудач и изобретательностью в их преодолении. А иногда людьми движет противоположная мотивация. Они жаждут получить от нас не восхищение, а сочувствие. В частности, они могут хотеть, чтобы их убедили в том, что они не виноваты, что попали в такое сложное положение. На самом деле, всему виной несправедливый мир. Наблюдение за тем, как люди попадают в передряги, может приносить глубокое внутреннее удовлетворение, по крайней мере, если мы полагаем, что они такой участи заслуживают. Предположим, к примеру, что ваш грубиян-начальник бесцеремонно уволен своим боссом. Справедливость восторжествовала. Не меньшее удовольствие доставляет смотреть, как люди с неприятностями справляются. Это одна из причин, почему мы проявляем такой интерес к зрелищным видам спорта. Возьмём бейсбол, где беттеров выбивают, игроки получают травмы, а команды терпят поражение. Примечание: беттеры игроки атаки. Конец примечания. Нам нравится видеть, как команда, за которую мы болеем, одерживает победу над соперником. Мы также любим смотреть, как наша любимая команда героическим образом восстанавливается после пережитой неудачи. Удалить эти трудности из спорта, и он станет таким же скучным, как вид человека, стригущего газон. Если мы не болеем за спортсменов, возможно, мы проводим время за чтением романов. Наш интерес к чтению частично можно также объяснить тем, что нас завораживают чужие счастья. Романы полны ими под завязку, и не без основания. Роман, повествующий о том, что главные герои влюбились друг в друга с первого взгляда, поженились, никогда не ссорились и жили долго и счастливо, окажется полным коммерческим провалом. Писатели это понимают, и поэтому изо всех сил стараются заставлять своих персонажей преодолевать всяческие препятствия. В результате отношения главных героев отнюдь не развиваются, как по маслу – Их сердца разбиты, их жизни также наполнены драмой, они могут заболеть или стать жертвой преступления. То же правило действует и в кино. Большинство людей не пытаются писать рассказы, романы или сценарии. По их мнению, это требует творческих способностей, которые у них отсутствуют. Однако попросите их описать последние случившиеся с ними происшествия, и вы высвободите их творческий потенциал. Они добавляют к истории своих неурядиц персонажей и детали в попытке сделать свои злоключения менее предсказуемыми и более изматывающими, чем они были на самом деле. Поступая так, они стремятся добиться того, чтобы выход из трудного положения представлялся ещё более поразительным, или, если справиться с ситуацией не удалось, поражение показалось бы более понятным. Наши творческие способности раскрываются также во сне. Нам снятся странные вещи, хорошие и плохие, и одна из причин, почему наши дурные сны являются таковыми это наличие переживаемых нами во сне неприятностей. Мы ищем и не находим нужные нам предметы. Нам не удаётся встретиться с нужными людьми. У нас не получается сделать то, что нам необходимо сделать. Например, предупредить любимого человека грозящей ему опасности. Один единственный сон может содержать целую череду напастей. Именно в тот момент, когда нам кажется, что мы нашли выход из одного затруднительного положения, другая неприятность мешает нам воплотить наши решения в жизнь. Проклятие. И когда во сне мы наконец приходим к выводу о том, что препятствие является непреодолимым, Предположим, дракон, преградивший нам путь через лес, опустил на нас свою мерзкую лапу. Часто мы реагируем тем, что просыпаемся. А проснувшись, испытываем потребность поделиться нашими ночными мучениями с родственниками и друзьями. Неприятности, с которыми мы сталкиваемся наяву, невозможно устранить аналогичным образом, просто открыв глаза. Поэтому важно выработать действенную стратегию их преодоления. К сожалению, стратегия, применяемая большинством, не только неэффективна, но часто приводит к обратному. В результате вначале они расстраиваются, затем злятся, и итогом этого бывает реакция, которая, как мы вскоре увидим, существенно увеличивает вред, причиненный самой неудачей.